Алис покраснела. «Вы по-прежнему живете в Маре?» «Да, в отцовской квартире. Я поеду на метро. И мне в ту сторону. Интересно, что поделывают наши друзья в эту ночь?» «Надеюсь, с ним будет рассказчица с таким же богатым воображением, как и у вас. Мне очень понравилась эта история с артисткой. М да. Что будут делать наши друзья?» гаэта сейчас в британии у эрика да ольга он очень привязан к жаку и сейчас немного беспокоится из за него ведь жак ваш приятель я не ошибаюсь верно правда с некоторых пор нам не о чем говорить а что поделывает франк он каждую зиму отправляется греться на солнышке на сей раз в тунис там есть одна деревня она нынче в моде Он там с приятелями-интеллектуалами, у них те же странные вкусы, любовь к экзотике, колониальный инстинкт, странная смесь. Ну, впрочем, каждый поступает, как ему нравится, не так ли? Да, конечно, рассеянно ответила Алис. Улицы уже опустели, теперь прохожие появятся только после встречи Нового года. Станция метро Адрион была тоже пуста. Старик в лохмотьях спал на скамейке, Ноги его были обернуты газетами, Рядом стояла пустая бутылка. Приближался поезд, а Алис увидела в темноте тоннеля огни И протянула руку Тараку. «Ну, с Новым годом!» Он неловко и грубо обнял ее, Пытаясь поцеловать в губы и бормоча: «Сейчас или никогда?» И тут передались Мерсерштейн, Некогда чудом уцелевший, Промелькнули лица брата, матери и отца, увозимых на зимний велодром, газовая камера в Алис увидела дом в Маре, пустую квартиру, свою комнату, свою колыбель, руки и губы матери. Увидела и доброго профессора Бо Пуэна, отданесшего на них, его циничного сына, лишенного совести. Она увидела его перед собой, оттолкнула. Он упал на рельсы под колеса поезда, и Алиса убежала под скрежет тормозов его при жертвы. На теле Тарака не нашли документов и бумаг. Его лицо было совершенно изувечено, и следователи не смогли опознать покойного. Пресса назвала его новогодним убийцей, самоубийцей. Ирония судьбы высказывалась в что он был евреем, поскольку в кармане у него нашли звезду Давида. Франк вернулся из Хаммамета и позвонил Пьеру. Памятуя его увлечения джазом, пригласил на концерт в клуб Котреболов. Лерой Джонс, это негритянский писатель, на один вечер пригласил в Париж своих друзей музыкантов, гастролирующих в Европе. Будет что-то исключительное. Несмотря на срочную работу, Пьер не смог отказать себе в удовольствии и сразу согласился. Он слушал джазовую музыку по радио, но на концертах бывал редко. Вечером Франк ждал его у дверей клуба. В этот день туда пускали только своих. «Ну, как жизнь в Тунисе?» «Они меня покорили». Надеюсь, я их тоже не разочаровал, — добавил Франк с усмешкой. Там восхитительные места, а мы их пачкаем, желаем развлечься. Впрочем, не хотелось бы в это верить. Садитесь сюда, здесь лучше видно. Завсегдаты и клуба, заранее предупрежденные о выдающемся событии, пили и курили в ожидании выхода музыкантов. Их имена устроитель концерта пока не объявлял. Лерой Джонс стоял перед маленькой полукруглой сценой и поторапливал опоздавших, почему-то называя их именами героев своих последних романов. Когда зал наполнился, он распорядился закрыть дверь, потушить свет, и на чистейшем диалекте американских черных, вставляя иногда французские слова, приветствовал своего друга Альбера Айлера, в его честь и был устроен этот вечер. Виртуоз вышел на сцену, лицо мокрое от пота, седая бородка, широкополая шляпа, сдвинутая на затылок и образующая вокруг головы нимб, как у ангела на византийской иконе. Он поднял саксофон и начал с импровизации на тему известной французской народной мелодии. Затем перешел к основным темам своего альбома «Вибрации», только что поступившего в продажу. «Слушатели». Завопили от восторга, когда мелодию внезапно подхватили саксофонисты Стив Лэйси и Гато Барбьери, пианист Сейсил Тейлор, приехавший из Швеции, трубач Дон Керри, контрабасист Билл Фолуэлл, ударник Бивер Харрис и скрипач Майкл Симпсон. Этот рассмешил даже Айлера, вставляя в импровизацию тему из капричо погонения. Музыканты раз десять выходили на вызовы и, в конце концов, спустились в зал к публике. Пьер, охрипший от криков в «Браво!», с ладонями, ноющими от аплодисментов, двинулся к выходу. Пришлось пробираться через толпу, работая локтями, переступая через фанатов, лежащих на полу. Добравшись до лестницы, обнаружил, что за ним идет профессор Павгорин. Это был сюрприз. Профессор держал под руку девушку. Пьер сразу узнал ее и непроизвольно вскрикнул «Лео!». Она подняла голову, равнодушно взглянула на незнакомца, прошла мимо него. Он остановился наверху лестницы и спустилась к выходу. Помогла Павгорину войти в машину, села за руль, и они уехали. — Неисправимый Пьер! — воскликнул Франк. Он выбрался из толпы, держа в руке бутылку коньяку, глотнул несколько раз из горлышка. «Это девушка, в которую вы влюбились?» «Алис, — говорит, — вы влюблены!» Вместо ответа Пьер схватил бутылку и тоже выпил коньяка. Он и сам не понял, что с ним. С тех пор, как издательство приняло рукопись, вера написала мало, но зато приняла за чтение. Изучила каталоги специализированных издательств и накупила кучу гуманитарных сочинений, в том числе несколько эзотерических восточных трактатов. Читались они трудно, но это ее не отталкивало, даже доставляло некое удовольствие. Верена не только читала, но в отличие от прежних времен появлялась на людях, а не сидела безвылазно за столом. Это радовало Гаэтану, у которого она всегда останавливалась в Париже. Она спрашивала его мнение о каждой прочитанной книге. Этой ночью Верена дочитывала «Пути мистики» трактат малоизвестного бенгальского поэта. Начиная новую главу, совала руку в сумочку, доставала дольку шоколада, но не жевала ее. Шоколад медленно таял во рту. Это была игра. Так же медленно она читала рассуждения бенгальца. Закончив книгу и плитку шоколада, девушка принялась расхаживать взад и вперед по пустой квартире. Гаэтано улетел утром в Соединенные Штаты, а слуги жили на первом этаже. Верена сложила книги в ящике старинного комода с инкрустацией, такого ветхого, что даже пыль с него смахивали осторожно. Бросила в огонь свои вчерашние записи и внезапно заметалась. Выгнала в окно. Ничего нового. схватила за телефон и начала звонить франку пьеру Врифре, в баю но тут же опускала трубку не дожидаясь пока на другом конце провода подойдут к телефону в конце концов набрала номер «Тьерверш». и через некоторое время услышала сонный голос об что кто это я вас разбудила а ты знаешь который час почти три может быть тебе это покажется смешным но в это время я обычно сплю — Извините меня. Я хотела сообщить важную новость. Я полюбила одну женщину. Я еще никого так не любила. — О-о-о! Да, я с ней познакомилась у моего издателя. Она заведует рекламой. Тоненькая брюнетка. Красивая, добрая и очень забавная. — Да нет. Успокойтесь. Я просто так, без повода. Мне надо было вас удивить, чтобы вы хоть немного обратили на меня внимание».